Глава семнадцатая К тому времени, когда Фиделес вернулся из бедных кварталов Алеры Империи, где собирал информацию своих агентов, уже близился вечер. Он вышел из лабиринта перехода в подземелье прямо в винный погреб особняка Аквитейна и испытал облегчение. Он твёрдо знал, что здесь ему не грозит попасть на глаза кому-нибудь, кто его знает. Он сразу поднялся по лестнице для слуг на верхний этаж особняка и оказался в роскошных апартаментах Верховного Лорда и Леди Аквитейн. Федаля сошёл в гостиную, направился к шкафу, где стояли спиртные напитки, и взял старинную бутылку из голубого стекла. Он налил себе прозрачной жидкости в широкий низкий бокал и, прихватив его с собой, направился к креслу с огромной мягкой подушкой, стоящему у большого окна. Он сел и закрыл глаза, медленно потягивая напиток, который казался ледяным, когда касался губ. У него за спиной открылась дверь, и в комнате послышались лёгкие шаги. "Ледяное вино", пробормотала леди Квитайн. «Не думала, что вы есть те, кто его любит. Я давным-давно договорился со своими агентами об условных сигналах. В данном случае я должен был заказать вино. В те времена я был настолько глуп, что мог выпить пять или шесть бокалов огненного вина за ночь». «Понятно», — сказала леди Аквитейн и села в кресло напротив него. Её присутствие имело какую-то магнетическую силу. Она обладала тем типом красоты, которому большинство женщин не станут завидовать. Вовсе не красотой мимолетной молодости, Хотя ее владение магией воды, разумеется, позволяло ей выглядеть на столько лет, насколько она пожелает, но красота леди Инвидия Квитейн становилась все отточеннее и изысканнее с проходящими годами. В ее основе лежала жесткая, непоколебимая сила, которая читалась в линии скулы, и челюсти, и наполнила глаза цвета темного гранита. Манера держаться и внешность леди Невиди говорили ее моральной силе, а когда она села в кресло в своем алом шелковом платье лицом к Фиделиосу... Он почувствовал эту силу и уловил в ее голосе холодный гнев, напоминающий о первых осенних заморозках. «И что же тебе удалось узнать?» Фиделиас сделал ещё один глоток ледяного вина, показывая, что не собирается торопиться. «Исана здесь. Она вместе с Сарай». Леди Аквитейн нахмырилась. «С кортизанкой?» «С курсором», — сказал Фиделиас. «Точнее, я думаю, что она курсор». «А один из тайных агентов Гая?» Фиделиас кивнул. «Вполне возможно...» Хотя, как и личность легата Курсора, их имена никогда не называются открыто. Она остановилась с Сосаной в доме Саранедуса на Садовой улице. «Не в Цитадели?» — удивлённо спросила леди Эквитейн. «Нет, миледи, и мне до сих пор не удалось понять, почему». «Интересно», — пробормотала леди виде. «Что ещё?» «Я уверен, убийца в порту был человеком Калара». «С чего такая уверенность?» «Он не местный», — ответил Фиделиас. «Мои агенты в городе наверняка бы что-нибудь знали». «Не обязательно то, кто это сделал, но что-нибудь. А они ничего не знали. Значит, он не отсюда. И учитывая это и всё, что мне удалось узнать от убийцы в Асанагольде, я уверен, что не ошибся. Насколько я понимаю, это не узнал ничего такого, что можно доказать в суде», — сказала Инвидия. «Я не знал, что вы собираетесь предъявить обвинение». Она дарила его улыбкой, похожей на острый клинок. «Калар продолжает пытаться убрать Исану, сказал Фиделиас. «Я думаю, его люди воспользовались подземельями, чтобы быстрее добиться своей цели». «Пещеры под городом?» Нахмурившись, спросила Инвидия. «Да. Все мои агенты, с которыми я разговаривал, сообщили мне, будто в подземельях начали пропадать люди. Я полагаю, они уничтожают свидетелей, чтобы те не могли о них рассказать». Инвидия кивнула. «А это означает, что в банде Каллара не один человек?» «Именно». «Но это бессмысленно», — сказала Инвидия. «Сегодняшнее покушение на жизнь Саны было каким-то поспешным». Я бы даже сказала плохо подготовленным. Зачем использовать одного раненого агента, если есть другие? Фиделиос поднял брови, на него произвёл впечатление вопрос Невидии. «А мне даже не пришлось вас подводить к правильному вопросу. Я не мой муж, дорогой шпион», — сказала она, и её губы искривила улыбка. «Ну так?» Он вздохнул. «Вам не понравится ответ леди. Дело в том, что я не знаю. Тут задействовано множество других факторов. Например, эти исчезновения, я не могу их объяснить». И... Она немного наклонилась вперёд и подняла бровь. «И что?» «Я не уверен», — сказал Фиделиас и сделал ещё глоток, обжигающий холодного вина. «Но мне кажется, среди курсоров что-то происходит». «Почему ты так думаешь?» Он покачал головой. Напрямую я не мог поговорить ни с кем, кто с ними связан, но те, с кем я побеседовал, должны были знать об их передвижениях и действиях в последнее время, однако они ничего не смогли мне рассказать. Кроме того, Сарай рискует раскрыть свою принадлежность к ордену курсоров, столь открыто участвуя в том, что происходит. «Я не понимаю», — сказала Инвидия. «Я тоже не понимаю», — признался Фиделиас. Но в воздухе что-то витает. Он посмотрел Инвидии в глаза. «Мне кажется, кто-то объявил войну самим курсором». Инвидия удивлённо подняла брови. «Это нанесёт сокрушительный удар по Гаю». «Да. Но кто обладает достаточным знанием, чтобы сделать такое?» «Я», — сказал он. «Это приходило мне в голову». «Сказала Инвидия. Твоих рук дело?» Фиделиас покачал головой, радуясь тому, что ему не нужно претать свои чувства, чтобы противостоять водной магии Инвидии. «Нет. Я вышел из Ордена Курсоров, поскольку считаю, что Королевству требуется более сильный правитель, а Гай больше не может исполнять свои обязанности Первого Лорда. Но я ничего не имею против Курсоров, которые ему верно служат, никаких обид или злости. Вроде той девушки. Кстати, как её зовут?» «Омара», — ответил Фиделиас. «Значит, никаких обид, мой шпион? И никакой злости?» «Она глупа», — сказал он. «И молода. В свое время был таким же». «Ммм...» — протянула инвидия. «Как старательно ты закрываешь от меня свои чувства, когда говоришь о ней?» Фиделиас поболтал остатками ледяного вина в своем бокале. «Правда?» М «Да». Он покачал головой и допил вино. «Я постараюсь узнать как можно больше и покончу со саной сегодня ночью». «В этой истории слишком много тайн, чтобы я чувствовала себя спокойно», — сказала Лидия Квитейн. «Но ты должен помнить, мой шпион, моя главная цель — это Стэд и не допущу, чтобы все королевство знало, что её прикончил Калар. Я распоряжаюсь её судьбой», — Фиделия скивнул. «Я расставил людей вокруг особняка Саренедуса. Когда она покинет его, я сразу узнаю и буду там». «Но почему она не в Цитаделе?» — пробормотала Лидия Квитейн. Вне всякого сомнения, Гай понимает, насколько она важна для сохранения его власти. Разумеется, знает вашу светлость. Да ещё сырой. Инавиди едва заметно улыбнулась и покачала головой. Я бы никогда не догадалась, что она является инструментом в руках Гая. Я множество раз с ней разговаривала и ничего такого в ней не почувствовала. Она обладает исключительным мастерством в том, что касается обмана, миледи, и является очень ценным агентом короны. Она отправляла посыльных в цитадель от имени Исаны целый день. Гаю? «К мальчику в Академии». «Инвидия фыркнула». «Они родственники. Обычные чувства, полагаю». «Говорят, он один из личных божей Гая. «Возможно, не пытались добраться до Гая через него». «Леди Аквитейн поджала губы». «Если дворцовая стража находится в состоянии повышенной боевой готовности, и если в Ордене Курсоров действительно возникли проблемы, в таком случае каналы связи с Гаем могут быть полностью нарушены». «Между её бровями появилась едва заметная морщинка, и она улыбнулась». «Он напуган» и пытается организовать собственную защиту. Фиделиас поставил пустой бокал и кивнув встал. «Вполне возможно. Прекрасно», — сказала Инвидия и поднялась на ноги вместе с ним. «Итак, нам предстоит подготовиться ещё к одной скучной встрече, Фиделиас. Представляешь, не больше, ни меньше, как в особняке Калара. Возможно, мне удастся раздобыть какую-нибудь информацию, а тебе предоставлю право заняться Статгольдером». Фиделиас поклонился Леди Эквитэйн и отошёл к окну. «Фиделиас» сказала она, подойдя к двери. Он остановился и оглянулся через плечо. Статдгольдера Сана представляет собой серьезную политическую угрозу нашим планам. Ты должен разобраться с ней сегодня ночью, сказала она. Поражение неприемлемо. Ее последнее слово было приправлено ледяным холодом. Я понимаю, милди, — сказал он ей и направился к прячущемуся в тени входа в подземелья.